Глава 20. Разговор с Духовским. «Ваше превосходительство, разрешите войти?» — спросил я, входя в открытую секретарем дверь кабинета генерал-губернатора Преамурья, генерал-лейтенанта Духовского. «Входите, сотник!» Сергей Михайлович с улыбкой на лице поднялся со стула и вышел из-за стола. «Рад вас видеть, Тимофей Васильевич!» Какими судьбами здесь оказались? Ваше превосходительство! Представляюсь по случаю прибытия для дальнейшего прохождения службы. С этими словами, исшитый по моим рисункам полевой офицерской сумки, достал конверт и вручил его духовскому. генерал губернатора смотрел печать их, мыкнул, сломал их и достал листок. Прочитал и с интересом, глядя на меня, произнес. Тимофей Васильевич, вам известно, где вы будете служить? «Никак нет, ваше превосходительство. По предписанию должен явиться в ваше распоряжение. Также мною во Владивосток доставлены 5 пулеметов Максима и 10 пулеметов Матсена с большим запасом патронов». «Это хорошо. Слышал об этом оружии, но видеть, сами понимаете, еще не приходилось». Духовский улыбнулся в свои запорожские усы. «Но теперь увижу. Генерал-губернатор с каким-то интересом, но по-доброму посмотрел на меня, Потом, сделав шаг ко мне, потрепал за правое плечо. «Еще раз скажу, что рад, Тимофей Васильевич, очень рад видеть вас вновь. Проходите, присаживайтесь». С этими словами генерал подвел меня к стулу-креслу перед его столом и нажатием на плечо посадил в него. Заняв свое место за столом, Духовский еще раз перечитал полученное письмо из канцелярии императора, после чего произнес. «Тимофей Васильевич». А где бы вы хотели служить? Ваше превосходительство, если бы мне было предоставлено право выбора, то я бы хотел получить под командование три взвода конвойцев, которых бы обучил тактике ведения боевых действий с использованием пулеметов. А так, куда прикажете, ваше превосходительство? Готов служить в любом подразделении и на любой должности. С этими словами я встал и принял стойку смирно. Садитесь, Тимофей Васильевич. И давайте дальше без чинов. Беседа у нас будет долгой. Вы же источник новостей о жизни Санкт-Петербурга и императорского двора. Газеты к нам и те почти с двухмесячным опозданием приходят. Так что все новости только по телеграфу. А пока расскажите, что это у вас за сумка такая интересная. Ни разу подобного не видел. Сергей Михайлович, столкнувшись в стрелковой школе в вараней с неудобством на полигоне заполнять и переносить необходимые бумаги, работать с картами, придумал вот такую полевую офицерскую сумку. По моим эскизам Шорник в моем имении сшил таких несколько штук. Пять проходят испытания в военном ведомстве. Возможно, будут приняты к снаряжению офицерского корпуса. С этими словами я перекинул через голову ремень сумки, после чего положил ее на стол и разложил, показывая внутренние устройства гармошки из трех складок. Вот здесь, Сергей Михайлович... Держатели и кармашки для карандашей, циркуля, курвиметра. Мне его сделали в мастерской Павла Буре. Там же мне сделали наручный магнитный компас. А здесь, в двух отделениях, можно хранить карты, документы и прочие бумаги. Прости меня, русский изобретатель, фамилию которого забыл. В памяти только осталась информация с кафедры топографии Рязанского училища, что наручный компас был изобретен в России, кажется, в 1907 году. Подумал я, вытаскивая из держателей курвиметра компас, передавая их духовскому. После того, как генерал наигрался с игрушками, высчитывая расстояние курвиметром и ориентируясь с помощью компаса на карте, которую достал из шкафа, Я показал ему прототип будущей офицерской линейки из дерева с трафаретами значков, которые использовали в этом времени офицеры топографического корпуса и штабов для поднятия карты. И быстро с помощью ее нарисовал так называемую в моем времени «афганскую засаду» с использованием имеющихся в настоящем времени пулеметов. «Что это, Тимофей Васильевич?» Задал вопрос генерал-губернатор, который продолжал держать в руках курвиметр и компас, не в силах с ними расстаться. Это, Сергей Михайлович, схема засады казаков из десяти человек, вооруженных тремя пулеметами Мацена, на противника силами Дороты. Как показало испытание на полигоне в Орани-Инбауме, эффективность составила до 70% невозвратных потерь у противника за одну минуту боя. Этого не может быть. Усы у генералов стопорщились. Вы хотите сказать, что за одну минуту 10 казаков уничтожили 70 солдат противника? Ваше превосходительство, во время этого условного боя тремя офицерами Аранинбаумской школы было выпущено по мишеням из пулемета Матсона по одному магазину по 30 патронов, а еще 7 офицеров сделали по 5 выстрелов из винтовок, после чего ими был осуществлен отход с места засады. Весь огневой налет составил меньше минуты. Последующий подсчет попаданий в мишени показал, что 70% условного противника получили критические попадания, которые в реальных боевых действиях привели бы к смерти. Государь был удовлетворен таким результатом. Разум и весь опыт мой отказываются в это верить. Надо самому это увидеть. Сергей Михайлович, другая засада с использованием двух пулеметов «Максима» дала еще более эффективный результат. 80% убитых из 100 солдат противника. А с показом проблем не будет. Я могу все описать. А пулеметы есть. Почему же только описать?» Хитро улыбнулся Духовский и посмотрел на меня так, что стал в этот момент похожим на атамана Ивана Серко с картины Репина «Запорожцы». Ее я помнил по прежней жизни, а здесь она уже в запасниках у Александра III. Генерал же продолжил. Придется еще все организовать и показать, ибо по указанию государя-императора вы, Тимофей Васильевич, назначаетесь командиром конвойной сотни, а также вам вменяется создание двух пулеметных команд для войск Приамурья. Слушаюсь, ваше превосходительство. Я вскочил и вытянулся во фронт со счастливой улыбкой. Садитесь, Тимофей Васильевич. Давно не видел такого довольного выражения на лице». «Неужто при дворе так плохо служилось, Тимофей Васильевич?» Я посмотрел на хитро-насмешливое выражение лица генерала и понял, что слухи про наши якобы особые отношения с Еленой меня обогнали. Я опустился на стул и произнес, тщательно подбирая слова. «Сергей Михайлович, служба в конвое цесаревича, а затем в секретной части у его превосходительства генерал-лейтенанта Черевина, очень почетная и требует полной отдачи». Так как стоит вопрос о жизни государя-императора и членов его семьи, я сделал небольшую паузу, чтобы поглубже вздохнуть. При этом отметил, как внимательно меня слушает Духовский. «Но ваше превосходительство, если откровенно, то не по мне такая служба. Точнее, не служба, а та обстановка, в которой необходимо служить». «И что же это за обстановка такая, Тимофей Васильевич? Я простой казак, ваше превосходительство. А там император, государыня» их императорские высочества, великие князья и аристократы, предки которых еще от Рюрика идут. Я там каждый день как по тонкому льду ходил. Каждое слово контролировал, чтобы в просак не попасть. И все равно попадал. Чтобы при дворе себя нормально чувствовать, надо при нем родиться. Я глубоко выдохнул, думая про себя, не слишком ли я разоткровенничался с генерал-губернатором. Поэтому, как только появилась возможность, попросил государя вернуть меня сюда, на Дальний Восток, в родной полк. Но то, что решил государь, делает меня еще счастливее. Именно это я обещал своему деду перед его смертью. Стать офицером и обучать казаков новым наукам. Да, может, вы и правы, Тимофей Васильевич. Мне, честно говоря, вас не понять». Моя супруга Варвара Федоровна, которая свой род ведет от великого князя литовского Гедимина, тоже вас не поймет. Добровольно отказаться от службы при дворе и вернуться сюда, по словам моей жены, в дыру. Она осталась в Хабаровске и не поехала со мной во Владивосток. Говорит, не могу смотреть на эту грязь и убожество. Генерал-губернатор задумчиво усмехнулся. Или все-таки недобровольно? Добровольно, ваше превосходительство. Насколько я понимаю, и сюда докатились слухи об особенных отношениях между мною и ее императорским высочеством великой княгиней Еленой Филипповной. И представляю, сколько всего тут додумали. Но хочу вас заверить, Сергей Михайлович, данные слухи не имеют под собой каких-либо оснований. Из-за того, что распространяют слухи те, чьи предки ведут род от Рюрика и его ближайших бояр, Государь-император предложил мне продолжить службу в Сумском Драгунском полку в Москве, чтобы выслужить ценз для поступления в Николаевскую академию. Я же попросил его, если возможно, вернуть меня на Дальний Восток в Амурский казачий полк. И вот я здесь». Я довольно улыбнулся. «Ценз можно и здесь выслужить. Тем более знакомых тут встречу много». «Это точно, Тимофей Васильевич». Духовский, глядя на мою сияющую улыбку, рассмеялся. Когда успокоился, продолжил. «Другой бы воспринял такое перемещение по службе как крах всего, а вы, Тимофей Васильевич, сияете, как новый золотой. Но я действительно рад и счастлив вернуться домой, пусть и временно. Если получится поступить в академию, то после ее окончания также буду проситься на дальнейшую службу сюда. Вот и хорошо, Тимофей Васильевич». С этими словами Духовский с сожалением стал запихивать в держатель сумки курвиметр, а за ним компас. Да, сумка это куда сподручнее, чем введенная в восемьдесят девятом году. Хорошая вещь, особенно компас. В военном ведомстве сумка совсем содержимым рассматривается. Да, Сергей Михайлович, с купцом Буре есть договоренность на поевое производство курвиметров и компасов. А с фотографом Болдыревым который изобрел смоловидную пленку-пластинку, договорился, что он попытается создать прозрачную офицерскую линейку. С ее помощью поднимать карты будет значительно легче и быстрее. «Удивляюсь я вашим способностям, Тимофей Васильевич. Как-то на ровном месте вы значительно улучшаете уже известные вещи. Вот взять эту сумку и все, что в ней есть. По отдельности все вещи имеются сейчас, и ими многие пользуются. А вы внесли небольшие изменения, и, пожалуйста, переносная штабная канцелярия у каждого офицера с собой. Сергей Михайлович, я привез с собой еще несколько таких сумок с содержимым для испытаний в войсках. Одна ваша, хотя вам как бы она и не обязательна по приказу от 1989 -го года. Тимофей Васильевич, если вы подумали, что я откажусь от такого подарка, то глубоко ошибаетесь. Приму с большим удовольствием. Заранее благодарю. А теперь расскажите про пулеметы и как происходили испытания, на которых присутствовал государь-император. Ваше превосходительство, более года назад военное ведомство сделало заказ господину Максиму на изготовление нового пулемета с определенными тактико-техническими характеристиками под русский патрон. Насколько мне известно, к данным характеристикам вы, Тимофей Васильевич, имеете непосредственное отношение перебил меня генерал-губернатор. «Да, Сергей Михайлович, когда посетил первый раз Аранинбаумскую стрелковую школу, мне удалось пострелять из пулемета Хайрама Максима и самозарядной винтовки Матсона. Пришли кое-какие мысли по их улучшению, которые я изложил на бумаге. Когда три месяца назад на полигоне увидел то, что представили господа Максим и Матсон, был приятно удивлен. Многие мои пожелания были учтены при конструировании данных экземпляров пулеметов. Я удивленно покрутил головой. А подполковник Матсон перешел на русскую службу в оружейный отдел главного артиллерийского управления. Полковника получил по личному указу государя. Сделав многозначительную паузу, я продолжил. Сейчас в городе Коврове Владимирской губернии началось строительство на паях завода по производству ручных пулеметов Матсона. Датская оружейная фирма «Данск Реккюлриффель Сюндикат», которая произвела 20 его первых пулеметов, как основной пальчик будет курировать эту стройку и оснащение станками завода. Вильгельм Матсен входит в состав учредителей этого завода. «Признаюсь, и я всем своим капиталом вложился, да еще и кредит большой взял». «И много вложили, Тимофей Васильевич?» — поинтересовался Духовский. На 5% поев хватило. Если честно, Сергей Михайлович, не ради прибыли вложился. Ее еще долго ждать придется лет 5-6, а может и больше. А вот если мои 5% позволят пусть незначительно, но влиять на очередность отгрузки этих пулеметов в войска, то я этому буду сильно рад. Палец вам в рот не клади, Тимофей Васильевич. Удивляюсь вашей коммерческой хватке. Сергей Михайлович, мы казаки такие. «Всегда думаем, где бы прибыль получить. А здесь еще и государственное дело. Новое оружие, которое будет ковать победу в случае военных действий». Духовский задумался, постукивая пальцами по столешнице. «Ковать победу. Красивое словосочетание. Надеюсь, вы правы. Я пока слабо представляю, как использовать это оружие в бою». Во время русско-турецкой войны десятиствольные картечницы Гатлинга и шестиствольные Барановского как-то себя не показали. Ваше превосходительство, все зависит от грамотного применения нового оружия. А чтобы его грамотно применять, надо нарабатывать тактические схемы, учить солдат, офицеров эффективно использовать новые оружия. Сейчас, можно сказать, создали два учебных центра. Один в Бауме, где открыли курсы по подготовке командиров пулеметных команд и будут нарабатывать тактические схемы применения пулеметов в бою, а второй здесь, в Преамурье, командовать которым придется вам, Тимофей Васильевич. Перебил меня генерал-губернатор. Другой кандидатуры нет. Да и из письма государя ясно видно, что вам поставлена задача осуществить применение нового оружия на боевой практике я удивленно уставился на Духовского. «В борьбе с контрабандистами и хунхузами», улыбаясь, пояснил мне генерал. «А вы о чем подумали, Тимофей Васильевич? Не в японско-китайской войне решили поучаствовать». «Признаться, Сергей Михайлович, такая мысль промелькнула», ответил я и глубоко выдохнул. «Успокойтесь, Тимофей Васильевич, вам и по эту сторону границы найдется чем заняться». Из-за этой войны корейские беженцы под огнем своих же войск, а также японцев, толпами переходят границу. От их рассказов о том, что творят японские солдаты, кровь стынет в жилах. Значительно увеличилось количество нападений на казачьи станицы из Китая. Всякий сброд лезет. Пока не погодится и Амур не замерз, готовьте свою сотню и пулеметную команду. Будете стратегическим резервом при моей канцелярии. Не волнуйтесь, на месте сидеть не придется. Духовский взмахом руки остановил мою попытку что-то сказать. Обещаю, будет у вас боевая практика. Будет и в большом количестве. Найдется, что государю потом отписать. Кстати, какие планы вы, Тимофей Васильевич, наметили? Ваше превосходительство, кое-какие наметки я делал, но так как я не знал точно, где и в каком качестве буду служить, серьезно данный вопрос не прорабатывал. Немедленно этим займусь. Думаю, в течение трех дней подготовлю докладную записку. Хорошо, Тимофей Васильевич. А пока в общих чертах что-нибудь можете сказать? Ваше превосходительство. Его императорскому величеству на испытаниях больше понравился пулемет Хайрема Максима. Как мне сообщили, патент на производство этой модификации его пулемета наше военное ведомство приобрело. А сейчас стоит вопрос о покупке в Англии завода по производству пулеметов «Максима», а также многоствольных картечниц и малокалиберных скорострельных пушек Норденфельта, которые стоят на вооружении нашего флота. Перед отъездом слышал, что по этой сделке палки в колеса стала вставлять английская фирма «Виккерс». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «Продолжайте, Тимофей Васильевич», — поторопил меня Духовский. Данный пулемет должен стать основным в пулеметных командах на батальонном уровне. Пока еще решается, какое количество пулеметов будет в такой команде. Что-то вы, Тимофей Васильевич, как-то кисло говорите об этом. Не согласны с таким решением? Да, ваше превосходительство. Вы сами отметили, что картечницы Гатлинга и Барановского ничем не проявили себя в русско-турецкой войне. Я считаю, что это произошло из-за того, что их пытались как артиллерию использовать отдельными батареями. Боюсь, что использование пулеметных команд — также ошибочное решение. Необходимо пулеметами насыщать войска хотя бы на ротном уровне. Понимаю, что это огромные деньги, но если у нас будут заводы по производству пулеметов, то можно будет постепенно перейти на взводный уровень. Сейчас же пока батальонный в ближайшие 5-6 лет. Да, вот это размах у вас, Тимофей Васильевич. Это сколько же пулеметов потребуется? А патронов? Ужас какой-то. Я думаю, эффективность данного оружия заставит смириться с его стоимостью и затратами. Во всяком случае, государь-император принял решение о покупке завода в Англии, который производит пулеметы «Максима», дал разрешение на постройку завода по производству ручных пулеметов. Тимофей Васильевич, а почему такая разница? Его императорскому величеству эти ручные пулеметы не понравились? Я не могу сказать за государя императора. Но если смотреть, как действуют эти пулеметы, то, конечно, пулемет «Максима» выглядит предпочтительней. Но я бы сказал, что это оружие в большей степени для обороны. А вот ручной пулемет — это оружие для наступления, засад, разведки. Для небольших казачьих отрядов они будут как манна небесная. Прям манна небесная, Тимофей Васильевич. Сергей Михайлович, вот посмотрите еще раз схему засады. Она организуется, если есть возможность застать противника врасплох, когда он движется низиной, в ущелье, в общем, когда есть возможность ударить со склонов. Так как на полигоне в Воронинбаумской школе таких низин не наблюдалось, мы ее создали. Пулеметы и стрелки засели на сделанных на них вышках. Мишени представляли собой вкопанные в землю бревна у которых отдельно чурбак, изображавший голову, был прикреплен к торцу бревна деревянной шпилькой. Если пуля скользнет, то голова остается на месте. Если нормальное попадание, то чурбак слетает. Головы офицеров и унтер-офицеров были окрашены другим цветом, чем у солдат. Духовский слушал мой рассказ с неослабевающим вниманием. Войска были вкопаны в колонну по три. Шли, так сказать, тремя взводами. Вот по ним и открыли свыше огонь три ручных пулемета и семь винтовок. Всего было выпущено 125 патронов, 70 критических попаданий. Результаты просто великолепные. Их можно объяснить тем, что в десяток вошли лучшие на курсах офицеры-стрелки. И думаю, половина попаданий — это дело стрелков из винтовок. Тем более три винтовки были с оптическим прицелом. Они выбивали офицерский и унтер-офицерский состав из мишеней. Но и больше 30 попаданий на три пулемета – тоже хороший результат. «Что за оптический прицел и с какого расстояния стреляли офицеры?» – заинтересованно спросил генерал-губернатор. «Расстояние от площадки на вышке до средней колонны условного противника – около 250 шагов», – ответил я сначала на второй вопрос Духовского. «А оптический прицел тоже с моей подачи сделали в мастерских стрелковой школы». На охотничьем ружье, которое мне подарил на день рождения цесаревич, оптическая трубка больно уж неудобная. Вот и решил сделать ее поменьше. Я сюда привез три таких прицела». «И хорошо получилось?» Сергей Михайлович, каждый из офицеров, который хоть раз подержал в руках винтовку с этой оптикой, заявлял, что приобретет такой прицел, несмотря на его стоимость. Точно не скажу, но слышал, что государь-император поставил задачу графу Воронцову-Дашкову рассмотреть вопрос о создании завода по производству таких прицелов. Из-за того, что линзы пришлось закупать в Германии, цена получилась высокой. Однако, Тимофей Васильевич, вы три прицела привезли. Ваше превосходительство, я с помощью этого прицела с тысячи шагов за минуту пять мишеней в чурбак голову поразил из обычной казачьей винтовки. Однако, Тимофей Васильевич, поразительная точность. Хотелось бы это побыстрее увидеть. Назначайте время, ваше превосходительство. Думаю, здесь, во Владивостоке, есть стрельбище. Там можно будет осуществить показ стрельбы из пулеметов и винтовки с оптическим прицелом. Я сам все и покажу. А вот показать то, что было представлено государю-императору на полигоне в Ораниенбауме, боюсь, придется скоро. Надо обучить пулеметчиков стрелков из винтовки с оптическим прицелом. Подготовить мишень. Так, Тимофей Васильевич, пулеметы и винтовку с оптикой давайте посмотрим завтра. Здесь есть неплохое стрельбище, а все остальное готовьте уже в Хабаровске. Сотня ваша там стоит. Там организуйте большие показательные стрельбы с применением нового оружия. Это будет где-то месяца через 2-3. К январю я вместе с большинством офицеров и чиновников переберусь в Хабаровск на зиму. Вызову командиров линейных батальонов, командиров казачьих полков с замами. Там все и посмотрим. Слушаюсь, ваше превосходительство. Организую все, как показывали его императорскому величеству. Я вскочил со стула, принимая стойку смирно. Я еще не обо всем рассказал. Засада — это был первый этап показательных стрельб. Садитесь, садитесь, Тимофей Васильевич. Я сейчас прихожу нам чайку принести, и под него вы все подробно мне расскажете. Про стрельбы больше не надо рассказывать, а то смотреть будет неинтересно. А вот что при дворе происходило все это время, очень хочется услышать.